Гипертония, сердечно-сосудистые проблемы. Как можно быстро снизить повышенное давление? Совет. В домашних условиях я советую принять холодную ванну на 5 секунд, потому что именно ванна улучшает кровоток и снимает нагрузку с сердца. Это страшно, тяжело, но это же без таблеток. Если принимать таблетки от давления, то порочный круг восстановится. Но если вы хотите выздоравливать, а не адаптировать свой организм к болезни с помощью все новых и новых лекарственных препаратов, то таблеток лучше избегать. Вместо таблеток можно выполнить ряд упражнений. Например, приседания, держась за неподвижную опору, отжимания от стола на выдохе. Для каждого упражнения нужно по возможности выполнить 5 подходов по 5 раз, 25 приседаний, 25 отжиманий. И упражнения надо выполнять до появления пота. Как только началось потоотделение, значит, все налаживается. Я даю рекомендации, которые в принципе не могут повредить. Не прячьтесь за таблетки. Доверяйте своему организму и научитесь понимать его реакции. Противопоказаны ли сауна и криотерапия при гипертонической болезни или аритмии? Совет. Большинство врачей, запрещающих сауну как при этих заболеваниях, так и при многих других, просто не знают официальную, одобренную Минздравом методику «Сауна» – терапия по правилам русской бани. Такие врачи не только сами болеют многими болезнями, но и передают свой страх и некомпетентность людям, обращающимся к ним за помощью. Сауна – это контрастная лечебная процедура, в которой необходимо знать следующее. Во-первых. Современная сауна должна быть влажной. Во время процедуры необходимо подбрасывать на камни печи воду. Во-вторых, сауна принимается, как правило, после физической нагрузки, до пота. И человек, заходящий в парилку после нагрузки, быстро потеет, что предохраняет его от перегрева. В-третьих, подбрасывая на камни печи воду, долго не просидишь. 5-7 минут. Быстро срабатывает система потоотделения. Человек выходит из парилки, не перегревшись, но вспотев. В-четвёртых, после выхода из сауны температура плюс 85-95 градусов Цельсия сразу же принимается холодная купель, плюс 4-12 градусов Цельсия, что мгновенно восстанавливает тонус сосудов, снимает жар с тела и тем самым тренирует сосуды. Пятое. Советую попить перед заходом в парилку зеленого чая. Это улучшает подотделение и выведение токсинов. Шестое. Обязательно покрытие головы войлочной шапкой или полотенцем. Седьмое. В сауну я рекомендую заходить не более двух раз на короткое время, 5-10 минут, в зависимости от температуры в термокамере. Восьмое. Нельзя принимать перед сауной, да и после, спиртное, особенно лицам с указанными в вопросе заболеваниями. Я считаю сауну одной из основных процедур для укрепления здоровья, но сердечникам привыкать к сауне надо осторожно. Для этого не надо пересиживать, не больше одного захода. а после выхода из парилки обязательно холодная ванна с головой. Можно ли заниматься кинезиотерапией при сильной отдышке, после инфаркта миокарда или других проблемах с сердцем? Совет. Я считаю, что при таких заболеваниях заниматься упражнениями мешает только страх, который зачастую лишает разума. Попробуем разобраться и в этих вопросах. Первое, на что хочу обратить внимание, это само понятие нагрузка. Она бывает вредной и полезной. Самой тяжелой, а порой и вредной нагрузкой, особенно для сердечников, является вес собственного тела, с которым не справляются мышцы или мышечная система этого же тела, из-за их атрофии или мышечной недостаточности. То есть, если вы растеряли мышцы на своем жизненном пути. В теле человека около 700 мышц. Они составляют около 60% всего тела. Умирают, атрофируются мышцы постепенно, а не все сразу. И происходит это незаметно. Дело в том, что те же мышцы спины, опекающие, питающие позвоночный столб, работают на его обеспечение только в том случае, если за ними следят профилактически. Это как техобслуживание для машины. Если техосмотр вовремя не проходить, то рано или поздно машина не поедет. И если человек не подтягивается, то его мышцы спины слабеют и перестают держать позвоночник. но при этом болят, и болят до тех пор, пока полностью не атрофируются. Людям с больным сердцем я предлагаю подтягиваться, лежа на полу. Для этого можно использовать резиновые амортизаторы. В этом случае работают только руки и пояс верхних конечностей, а все силовые фазы движения подтягивания на полу делаются на выдохе «Ха». Это обязательное условие. Такое диафрагмальное дыхание расслабляет глубокие мышцы туловища. тем самым снижая внутригрудное и внутрибрюшное давление, улучшая кровоток. Именно скелетные мышцы туловища физиологи называют периферическим сердцем, внутриорганным сердцем, состоящим из 700 у здоровых людей, или 200 при эхотрофии маленьких сердец. Каждая скелетная мышца – это маленький насос, качающий кровь, маленькое сердце. Представьте только, у нас их около 700. А так как все мышцы пронизаны сосудами, и кровеносными, и лимфатическими, они качают кровь. Но при одном условии. Их надо заставить это сделать. Миокард, то есть сердечная мышца, тот же насос, только работает автоматически, без подключения сознания и воли. Но если скелетные мышцы работают мало, редко и недостаточно, что приводит к их постепенной атрофии, такого автомата хватает только до 35-40 лет. Далее – таблетки. если начать подтягиваться лежа вести дневник занятий увеличивая постепенно количество движений рекомендую по 10 а затем и количество резиновых амортизаторов то придет момент когда вы сможете подтягиваться на турнике в проеме двери уже сидя затем с опорой на прямые ноги на пятки это показывает увеличение ваших функциональных возможностей Все упражнения нужно делать в одном ритме с диафрагмальным дыханием ха и с увеличением общего количества серий. Во время этих упражнений постепенно восстанавливается сердечный ритм. Я что-то не встречал больных с аритмией, восстановивших ритм сердца с помощью таблеток. Но своих пациентов с восстановленным сердечным ритмом, выполняющих правильные, назначенные врачом упражнения на протяжении 6-12 месяцев, я вижу постоянно. Выполнение подобных упражнений снимает нагрузку с больного сердца. так как кровь по сосудам перекачивает не миокард, а скелетные мышцы. Но их надо заставить качать кровь по сосудам, то есть надо выполнять эти упражнения. Конечно, одних подтягиваний мало. Сердцу помогают мышцы ног, перемещающие кровь снизу вверх к сердцу. Человек стареет ногами, а не годами. У подавляющего числа людей уже после 40, не говоря о 50, чудовищно слабеют ноги, и кровь застревает в ногах. Вот и возникает ишемическая болезнь сердца, связанная с недостаточным поступлением кислорода в сосуды сердца. То есть снижением скорости и объема кровотока из-за ослабленных ног, в которых из-за недостатка мышечных сокращений задерживается до 70% венозной крови. К этому прибавляются артриты и артрозы тазобедренных, коленных суставов, плоскостопия, подагры и шпоры, с которыми не бегать, ни ходить, не получается. К этому добавляется еще и избыточный вес, а к нему – одышка. Что делать в таких случаях? Ответ есть. Упражнения на полу с резиновыми амортизаторами. Принцип тот же – постепенность и последовательность. Что дают такие упражнения больному сердцу? Главное – снимается осевая нагрузка с суставов ног и с позвоночника, а ноги фактически бегут, идут, приседают. Эти упражнения декомпрессионные. поэтому при их выполнении суставные поверхности не трутся друг от друга. Все напряжения мышц делаются в ритме и на выдохе ха И это тоже можно назвать нагрузкой, но нагрузкой правильной, полезной, препятствующей атрофии мышц и улучшающей кровоток, снимающей нагрузку сердца. Это особенно важно, если сердце уже перенесло шунтирование, стентирование, установку кардиостимулятора или даже инфаркт миокарда. Да, да. Эти упражнения необходимы больному сердцу. Но важно знать, что даже после этих невинных, с моей точки зрения, упражнений, будут болеть мышцы живота, спины, ног, межреберные. Но эти адаптивные, то есть нормальные, боли большинством больных воспринимаются как обострение основного заболевания – сердца. Хотя это не так. Что делать, если при выполнении упражнений происходит стойкое повышение давления до 180 на 70? Почему это происходит и как восстановиться? Совет. Подобные срывы возникают по следующим причинам. Нарушение ритма выдоха. При выполнении силовой фазы упражнения. Обратите внимание возобновите занятия, уменьшив для начала количество упражнений до 8-10 и увеличив паузу между упражнениями. Мало пьют воду. После каждого упражнения начинающим необходимо обязательно делать один глоток воды. Обязательно ли замерять частоту сердечных сокращений до и после занятий при наличии гипертонии или ИБС? Совет. Настоятельно рекомендую людям с гипертонической болезнью, особенно с ишемической болезнью сердца, научиться измерять частоту сердечных сокращений, ЧСС. Измеряйте ЧСС по правилам. До начала программы упражнений. Сразу после и через 5 минут после завершения. Для этого нужно на запястье левой руки нащупать пульс и посчитать количество ударов за 20 секунд. Эту цифру умножить на 3. Это и будет показатель ЧСС пульса за минуту. Если этот показатель сразу после нагрузки будет находиться в пределах 140 ударов в минуту, значит нагрузка не превысила норму. Показатель ЧСС, измеренный через 5 минут после нагрузки, показывает вашу способность к восстановлению. Например, Если до нагрузки ваш пульс составлял 70 ударов в минуту, во время нагрузки показатель пульса увеличился вдвое, на 70 ударов, до 140 ударов в минуту. А через 5 минут после нагрузки пульс снизился на 50% от поднявшегося, на 35 ударов, до 105 ударов в минуту. Значит, вы себя не перегрузили. Если же пульс не достиг 140 ударов после нагрузки, то вы не догрузили свою сердечно-сосудистую систему и можете смело продолжать тренировочные занятия, увеличивая нагрузку либо в количестве времени, либо в интенсивности. Умение ориентироваться по ЧСС, пульсу, помогает избавиться от страха перед нагрузкой, которой кардиологи почему-то относят занятия на тренажерах. Но именно правильные занятия на тренажерах помогут избавиться и от гипертонической болезни, артериальной гипертензии и от аритмии,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 а не на болезнь. Как улучшить состояние артерий и сосудов при изменениях магистрального кровотока и наличие атеросклеротических утолщений, которые не удается лоцировать? Совет. Сосуды – это своеобразные трехслойные трубки, расположенные внутри мышц, по которым бежит кровь. Поэтому мышцы являются паровозом для крови, бегущей по сосудам. Неиспользование мышц снижает скорость и объем кровотока.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 потому что процесс образования тромбов будет запущен, и остановить его не хирургическими методами будет уже практически невозможно. К сожалению, люди, не занимающиеся силовой гимнастикой, часто не понимают, что их тело слабеет из-за потери мышечной ткани. Гимнастика – это не просто поднимание рук, ног и туловища, а тренировка сосудов, проходящих в глубине мышц. Регулярно работающие мышцы – это трубочисты для сосудов. Они способствуют сохранению холостичности, проходимости и пропускной способности. Если мышцы слабые, то слабые и сосуды, слабый кровоток. А это способствует, как уже говорилось ранее, отложению на стенках сосудов жира, который со временем трансформируется в склеротические бляшки. Таким образом, из-за недостатка силовых упражнений, к которым можно отнести триаду здоровья, сосуды стареют. Бляшки со временем разрывают стенку сосуда. и в местах разрыва образуются тромбы. Регулярная работа мышц, то есть гимнастика, препятствует образованию отложений жира на стенках сосудов и является сильнейшей профилактикой атеросклеротических изменений сосудов и тромбоза. Любые сосудистые заболевания – результат недостаточной мышечной работы, а хирургическая замена сосудов всякими протезами типа шунтов и стентов, к сожалению, носит уже палеотивный характер.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 Что показывает практика. Как выполнять отжимания опытному спортсмену при аритмии? Нужно ли начинать выполнять отжимания по 20 раз 5 подходов. Совет. Отжимания очень полезны для сердца и при аритмии, потому что они выполняются в четком ритме и во время отжиманий сердечный ритм нормализуется. Отжимания могут быть любые, какие вам больше подходят. Отжиматься можно от пола с коленей, можно выполнять классические отжимания. А можно при выполнении отжиманий поставить ноги на скамейку для жима. Отжимания помогают работать сердцу, лёгким и грудному отделу позвоночника. Отжимания полезны при остеохондрозе позвоночника и при головных болях. Это упражнение является одним из самых лучших и полезных для верхней части позвоночника. И я отношу его к триаде здоровья. Для более-менее здоровых людей у меня есть так называемая триада здоровья. В неё входят отжимания. Они полезны для грудного отдела, для сердца и для головы. Упражнение для пресса. лежа на полу, поднимание и опускание ног на выдохе. Поясничный отдел позвоночника. И третье упражнение. Это приседания. При выполнении приседаний начинающим желательно держаться за неподвижную опору. Это упражнение для ног и тазовых органов. Эти три упражнения, которые составляют триаду здоровья, прокачивают большой круг кровообращения. Восстанавливают нормальное питание органов и выводят из организма всю грязь, которая накапливается в процессе жизнедеятельности. Соответственно, в одном заданном ритме регулярно, 3 раза в неделю. Постепенно и сердце восстановит свой правильный ритм. Но не надо спешить с увеличением количества упражнений. Начинайте выполнять отжимания с небольшого количества и увеличивайте количество отжиманий за одно занятие постепенно. контролируя состояние мышц и всего организма в целом.